Глава четвертая. Знакомство. Калиста ворвалась в покой сестры через смежные двери и без разрешения плюхнулась животом на широкую кровать. — Да чего смешной мальчик, правда, Кассандра? Болтая ногами, весело начала она. — Какие длинные волосы! И глаза такие огромные, черные! — Платье помнешь! — откликнулась старшая сестра, откладывая перо в сторону. Подула на написанное, заложила страницу книги закладкой, одвигая толстый тон в сторону. Что ты пишешь? Исторический очерк, последний Авирона Валийской войны. Господин Вук задал. До обеда было целых два часа. Я как раз закончила, спокойно пояснила Кассандра, вставая из-за стола. Калиста посмотрела на сестру со смесью недоверия, удивления и жалости. Редкие часы свободы сестра предпочитала потратить не на игры, а на учебу. Неудивительно, что Кассандра так редко улыбалась с таким рвением впору вообще разучиться это делать. «Он тебе понравился?» Вновь повернула разговор в нужное русло Калиста. «Ну, мальчик этот, Велигор. Рано делать выводы», отрезала отцовской фразой Кассандра. «Мы его совсем не знаем». «Его папа — друг наших родителей», заметила Калиста. «И мы должны вести себя вежливо по отношению к ним обоим». Также заучно отозвалась сестра но нам не обязательно становиться друзьями. — Какая ты скучная! — не выдержала Калиста, рывком усаживаясь на кровати. — А вот мне бы хотелось, чтобы мама разрешила нам играть вместе, вот бы с ним подружиться. — Всего лишь баронет! — дернула плечом старшая сестра. — Тебе же не замуж за него идти! — фыркнула Калиста. — Неужели тебе совсем не интересно? — Ай, да ну тебя! Юная принцесса спрыгнула с кровати и убежала через смежную дверь обратно в свои покои. Кассандра хмуро посмотрела ей вслед и повернулась к окну. Потянулась на руках, усаживаясь на широкий подоконник, поджала под себя ноги, натягивая на коленях юбку и прислонилась лбом к стеклу. Какое все-таки облегчение эти платья без каркасов? А ведь эта мама подала пример, Первая, отказавшись от многослойных юбок, кринолинов, металлических прутьев и прочих ужасов. Маркиза Доминика поддержала, и вскоре весь Гологадский двор подхватил новую моду. Придворные дамы судачили, будто Аверонская знать тоже приняла валлийское вене, и что жизнь, благодаря этому маленькому изменению, стала чуть лучше. Для женщин, разумеется. Но какая же все-таки неудача родиться девочкой? Кассандра нахмурилась, разглядывая в окно аккуратной аллеи Дворцового парка. Отец, несомненно, любил их скалистой но насколько больше бы была его любовь, родись они мальчиками. Как же это несправедливо – носить платье, соблюдать этикет и учить день за днем то, что, возможно, никогда не пригодится. Куда интереснее быть мальчишкой, учиться фехтованию, конной езде, политике, вести дискуссии, присутствовать с отцом на всех заседаниях совета, посвятить жизнь государству. Она бы все отдала за это. А какая судьба у принцесс? Выгодный брак? омерзительно, гадко, несправедливо, замуж. Вот еще вздор. — Я никогда не выйду замуж, — слух пообещала Кассандра. Собственный голос показался до того решительным, совсем взрослым, что девочка удивилась и в тот же момент заметила в окне новых знакомых, барона Януша с сыном, на одной из боковых аллей. Они шли со стороны конюшен, и мальчишка оживленно жестикулировал, взывая к усталому отцу. «Манеры!» — фыркнула принцесса, но завистливого взгляда не отвела. До обеда оставался всего час, ее камериска уже опаздывала, но должна была зайти с минуты на минуту. Затем принцессу ждала смена платья и прически, долгое время пройдет в бессмысленных приготовлениях. То ли делает этот странный длинноволосый мальчишка. Прибежал с конной прогулки, умылся, ополоснул руки, сменил рубашку и готов. Словно почувствовав чужой взгляд, Велигор поднял голову, посмотрел в сторону ее окна. Кассандра не стала прятаться. Третий этаж — одна из многочисленных комнат Галагатского дворца, но была отчего-то уверена, что баронет смотрит именно на нее. И эта уверенность лишь усилилась, когда Велигор отсалютовал принцессе воображаемым мечом. Кассандра недоверчиво сощурилась и спрыгнула с подоконника. В дверь уже осторожно стучала камеристка. — Кому ты машешь, Велигор? — спросил Януш, скользя взглядом по занавешенным окнам. «Ледышки — Ледышки! — расхохотался сын. — Ох, да чего же есть охота! Скорее бы обед! И припустил к дворцу, оставив отца удивляться поведению отпрыска в одиночку. На обеде помимо членов королевской семьи Януша с Велигором присутствовали также самые приближенные августейшим люди двое членов совета и маркиза Доминика, единственная придворная родственница Нестора Леконта. Лекаря с сыном, как дорогих гостей, усадили на почетные места, и взоры присутствующих обратились на Януша. «Здесь, во дворце, к нему обращались ваша милость, тем самым напоминая лекарю о его дворянском происхождении». Януш честно пытался свыкнуться с подобной перемены. Для Велигора же все происходящее представлялось занятной игрой. Не иначе сын просто лучился от переполнявших его чувств, а особенный восторг ему вызывало обращение «Ваша милость, баронет!» Янушу даже пришлось одернуть сына под столом, чтобы зубоскальство Велигора не расценили как неуважение. «Такое счастье, что ты с нами, Януш!» обратилась к нему Марион. «Учти!» После обеда я намерена попытать у тебя все и даже больше, — предупредила она. — Попробуйте, Ваше Величество! — с улыбкой отозвался лекарь. — Если у нее не получится, допрос начну я, — пригрозил Нестор. — Ваша милость, ну, хоть пару слов! — моляюще сложила ладони маркиза Доминика. — За столько лет ни единой весточки! Где же вы пропадали? — путешествовал. — Коротко ответил Януш. Перед глазами тотчас стали мрачные пейзажи туманных островов, и лекарь поспешил отвлечься. Подобные воспоминания не для обеденного стола. Велигор посмотрел на отца и вновь перевел сверлящий взгляд на двух юных принцесс. Маленькая Калиста улыбнулась, но ее старшая сестра даже не подняла на него глаз. — А ваш сын, барон? Полагаю, он родился за пределами Валии? Иначе мы бы знали о его существование. Марион, предупреждающе вскинула глаза, но поздно. Вопрос прозвучал. Я, Януш, впрочем, не смутился. «Безусловно», — ответил он сразу на все. «Где же родина нашего юного баронета?» — не унималась Маркиза. «Далеко от Вали. «Очень», — вдруг подал голос сам Велигор. «На другом конце света, беде». Доминика удивилась, но не растерялась. «В самом деле, потерьте мое любопытство, баронет». С улыбкой обратилась она к мальчику. «Раскройте секрет, где вы родились?» Януш открыл рот, но Велигор успел первым. На туманных островах. За столом мгновенно упала тишина, и лишь теперь маркиза поймала тяжелый взгляд королевы. Вспыхнув, леди Доминика быстро отвела глаза и попыталась улыбнуться, чтобы обратить собственный вопрос в шутку. «Сложно вам поверить, баронет, говорят, острова...» «Дом страшных чудовищ и монстров. Вы же весьма приятный молодой человек. Вы меня совсем не знаете», — покачал голову Велигор. «Я уже отдал распоряжение о загородном поместье», — повысил голос король Нестор, уводя разговор в другое русло. «Помнишь, Януш, твоя лаборатория сохранилась в лучшем виде. Как только поместье приведут в порядок, дом слишком долго стоял пустым, вы с Велигором сможете переехать». «Дарственную я подписал сегодня утром. Тебе передадут». «Нестор!» От волнения Януш забыл обратиться к королю подобающим образом. «Но!» «Никаких «но!» — отрезал король. «Вопрос решен». Януш не смог поблагодарить Нестора, попросту не сумел. С одной стороны, он знал и даже надеялся, что как-то так его старый друг и поступит. С другой — отвык от подобного безапелляционного обращения. Нестор оставался Нестором, решительным, самоуверенным и крайне категоричным. Изменился сам Януш, и на внешнюю сторону этих изменений обратила свой взор внимательная маркиза. — Барон Януш, — пропела первая леди Гологадского двора, — я не припомню этих шрамов на вашем лице. В пути вас поджидало много опасностей? Легор сдержанно улыбнулся, хвала единому, болтливая маркиза не знала, что творилось на изувеченном теле под одеждой. «Весьма», — в своей лаконичной манере ответил он. «И мне, вы раньше не прихрамывали», — не отставала леди Доминика в отсутствие других стоящих внимания мужчин за столом, обрушившая все свои чары на него. «Нет». «Что же случилось?» — полюбопытствовала Маркиза. «Отцу перебили обе ноги, когда мы собирались бежать из шахты». — подал голос Велигор, и за столом вновь оцарилась тишина. — Наверное, срослись неправильно. — Велегор! — негромко произнес Януш, и, поймавший его взгляд сын, недоуменно пожал плечами. — Что? Ведь это правда! — Велегор! — повысил голос лекарь. Мальчик дернул щекой, но на этот раз промолчал. — Вы становитесь похожим на своего отца, барон! Вдруг обратился к лекарю один из советников. Пожилой мужчина с колючим взглядом. Ему исполнилось столько же, сколько сейчас вам, когда мы виделись с ним в последний раз перед его внезапной кончиной. Януш смутно помнил лорда Салавата. Он входил в совет еще при покойном короле Харитоне, но Нестору онту присягнул в числе первых. — У моего отца были каштановые волосы, усы и бородка, — с улыбкой ответил лекарь. Помнится, он сетовал, что я на него как раз совсем не похож. И все же это не так. Вы похожи на своего отца так же, как ваш сын на вас. Общие черты лица, мимика, взгляд. Благодарю вас, лорд Салават. Слегка склонил голову Януш. Велигор задержал взгляд на пожилом советнике, затем принялся разглядывать его соседа, лорда Матиаса. Мальчишка делал это так неприкрыто и пристально, что Янушу пришлось вновь одернуть сына. Велигор был совершенно незнаком с придворной жизнью, но за время, проведенное в монастыре, избавился от многих нехороших привычек, кроме чрезмерного любопытства. Если мальчишка обращал на что-то внимание, то уже не отвлекался на другие цели, добивая своего упряма на пролом. Сын рос быстро, меняясь каждым днем. Янушу оставалось лишь наблюдать за процессом. После обеда по требованию короля они переместились во внутренний сад. Не считая охраны, маркиза Доминики и присоединившегося к ним сэра Эйра, королевская щита со старым другом оказались предоставлены сами себе. Оба советника откланялись после обеда, и Велигор отметил их уход короткой фразой. — Не нравится. — Почему? — удивился Януш. — Плохо думают. — Что, оба? — улыбнулся лекарь. Велигор задумался на секунду, затем неопределенно пожал плечами. «Кто-то из них точно», — ответил он и побежал к юным принцессам. Кассандра и Калиста шли впереди всей процессии, и догнавший их велигор буквально вклинился между обеими девочками. О чем заговорил с ними сын, Януш подслушать не успел. На него точас налетели Нестор и Марион. «Это правда?» Ухватив его под локоть, нахмурилась королева. «Твой сын родился на туманных островах?» «И что там про ноги? Шрамы и шахту?» Жестко поинтересовался Нестор, пристраиваясь с другой стороны. «Кажется, ты о многом умолчал, друг мой». Януш огляделся, Маркиза и Сэр Эйр прогуливались по соседней аллее, полностью поглощенные разговором друг с другом. Охрана следовала за ними на почтительном расстоянии, так что они могли общаться, не повышая тона, вполне свободно, чем его дорогие друзья не приминули воспользоваться. «И то, верно, осенний сад куда лучше ненадежных дворцовых стен». «Я рассказал все, что мог», — просто ответил лекарь. Если нестра и не устраивал такой ответ, Марион не позволила ему заговорить первым. «А, а где мать Велигора? мягко спросила она, внимательно следя за реакцией друга. Януш ответил не сразу. Марион заметила, как окаменеет его лицо и тут же поняла, сколь тщетны все их попытки, проникнуть сквозь броню лекаря. При всей своей мягкости Януш обладал также непреклонностью, ломать которую не решился бы ни один из них. — У моего сына есть только отец, — ответил он. Некоторое время шли молча, наблюдая за детьми. Велигор уже подцепил под локоть младшую из принцесс и когда только успел обучиться местному этикету, затем Нестор не выдержал. — Расскажи еще раз всю хронологию своих странствий. — Детали можешь упустить, раз у тебя все так сложно. Я дофантазирую их сам. Начни с того дня, когда ты покинул Галагат. Януш посмотрел на детей, Велегор и рванули ванули на перегонки к раскидистому дереву, преследуемой неодобрительными окликами Кассандры, и вздохнул. Рассказать всю правду он бы не сумел. Слишком долго пытался забыть подробности первой встречи с Виверией, И уж тем более лекарь не хотел, чтобы эти подробности знала Марион. Но и промолчать он не мог. Друзья имели право знать правду и должны были понимать, кто такой Велигор. Я встретил Виверию в свой последний вечер в Галагате, — начал он. Горожане называли ее безумной пророчицей. Она напоила меня дурманным зельем и наутро исчезла. Я отправился на поиски. — Зачем? — удивился Нестор. Лаконичные откровения друга казались невероятными. он прекрасно знал, какие чувства лекарь испытывал к его жене. Нестор отказывался верить, что Януш, 30 лет хранивший телесную чистоту, вдруг попал в капкан колдовских чар ведьмы. Она сказала, что ей нужен мой сын, рожденный от сильнейшего светлого, должен был стать сильнейшим темным. Януш говорил, они слушали. Дети начали какую-то игру под раскидистым деревом, Неподалеку от парковой аллеи, и они расположились на скамейках, наблюдая издалека. Лекарь рассказывал, с каждым словом все больше погружаясь в нерадостные воспоминания. Велигур раз или два оглянулся, бросая на отца долгие взгляды, затем скрылся среди свисавших до земли ветвей. Это совсем не сложно, уверял мальчик маленькую колисту, которая с восторгом взирала на нового знакомого. Вот так, цепляешься за ветку и Велигор забрался на дерево, свесился, подавая руку принцессе. «Калиста — Калиста, одернула ее Кассандра, раздвигая ветви и входя под дерево, словно в шатер. — Платье порвешь! — Я осторожно! — взмолилась девочка, сникая под строгими взглядами старшей сестры. — А может, и ты присоединишься к нам? — улыбнулся Велигор, усаживаясь на дереве. — Я помогу, и платье останется целым, обещаю! «К нам, скалистые, все обращаются на «вы», — нахмурилась Кассандра. — Ты ведешь себя неприемлемо. — Как? — уточнил Велигор, забираясь на толстую вет и укладываясь на нее животом. — Неприемлемо! — отчеканила Кассандра, глядя в лицо нависшего над ней мальчишки. — Как это? — улыбнулся он, подвигаясь вперед. Кассандра едва успела отскочить соскользнувший с ветки велигор спрыгнул на землю прямо перед ней. — Ух ты! — захлопала в ладоши Калиста. — Здорово-то как! Я тоже так хочу! Маленькая принцесса подбежала к дереву, ухватилась за ближайшую ветку, пытаясь подтянуться. Кассандра отступила на шаг. Странный мальчишка смотрел на нее в упор, ничуть не стыдясь своей бесцеремонной выходки. — Чего бы тебе хотелось? — ошарашил он вопросом. — Хотелось? Мне? «Зачем ты спрашиваешь?» Растерялась она, делая еще шаг назад. Велигор схватил ее за руку, не позволяя отступить за пределы воображаемого шатра. «Что ты делаешь?» — возмутилась Кассандра, выдергивая свою ладонь. «Хочу узнать, как тебя развеселить?» — серьезно ответил мальчик. «Ты меня пугаешь!» — вдруг вырвалась у Кассандры. «В самом деле?» — резко помрачнел Велигор. «Почему?» «Я же еще ничего не сделал!» «Ничего?» — вознегодовала принцесса. «Ты ведешь себя, как простолюдин, и обращаешься с нами, как с простолюдинками». «Это плохо?» — на всякий случай уточнил Велигор. Кассандра открыла и закрыла рот, сердито отвернулась, скрещивая руки на груди, и тотчас крикнула, увидев свою младшую сестру высоко на дереве. «Слезай немедленно, Калиста. «Не могу!» Цепившись обеими руками в ближайшую ветку, отвечала испуганная принцесса. Тут так высоко! Помоги ей! Что стоишь? Разгневанно ввелела Кассандра, оборачиваясь к Велигору. Если ты этого хочешь? Конечно хочу. О, единый, да быстрее же! Велигору усмехнулся и взобрался по ветвям вверх, чтобы помочь калисте спуститься. Младшая из принцесс, в отличие от сестры, была рада обществу нового знакомого. Этот мальчик уже сделал ее скучную жизнь немного веселее, пусть и всего на несколько минут. Кассандру же занимали совсем другие мысли. Чувство ответственности, которое взрастил в ней отец, не позволяло ей прощать ни свои, ни чужие промахи. И уже сейчас она переживала, что общение с этим странным мальчиком испортит и без того взбалмошный характер младшей сестры. Как хорошо, что он с отцом вскоре покинет дворец, а не с мамой и с сестрой отправится в далекий Аверон на свадьбу к любимому брату Михаэлю. «Ну вот, ты уже улыбаешься!» Спрыгнув на землю, весело заметил Велегор. «Руку, высочество!» Калиста, сидя на нижней ветке, протянула ему обе руки и с хохотом соскользнула вниз, едва не повалив юного баронета на землю. «Прости!» — отсмеявшись, повинилась девочка. «Просто ты так смешно говоришь?» «Скажи, Калиста!» Доверительно наклонился к ней велиго. О чем мечтает твоя сестра? — Вот я, например, хочу, чтобы она повеселилась вместе с нами. Что мне для этого сделать? Кассандра фыркнула, не зная, как реагировать. Воистину, странным был этот баронет. — У тебя ничего не получится, — авторитетно заявила младшая принцесса, лукаво поглядывая на сестру. — Она никогда не смеется. — Но что-то должно ей нравиться, что она любит больше всего. Калиста на секунду задумалась, затем тряхнула кудряшками. «Лето! Когда все вокруг цветет!» «В самом деле?» — поразился Велигор. «А мне казалось...» «Мама зовет!» — вдруг встрепенулась Калиста. «Слышите?» И первая выскочила из зарос низко свисавших веток. К голосу королевы присоединился голос Януша, который звал Велигора по имени, и мальчик заторопился. «Ты и правда любишь лето? Цветы?» — Я люблю изучать природу, — уже спокойнее пояснила Кассандра. — У нас тут очень короткое лето. В прошлом году я даже не успела найти все травы, о которых читала в учебнике. Что с тобой? — Я не могу заставить деревья цвести, — угрюмо сказал помрачневший Велигор. даже ради тебя. Кассандра недоверчиво фыркнула, затем рассмеялась. — Конечно, не можешь. Всему свое время. Не могу распустить даже самый паршивый цветок, будто не слыша ее, продолжил мальчик. Только выжечь дотла, выпить до капли, чтобы все гнило и сохло. Он ухватился за ближайшую ветку, и на глазах у изумленной Кассандры та покрылась оранжевыми пятнами, скукожилась, сворачивая желтеющие листья, и стремительно высохла, с треском ломаясь в руке Велигора. Даже ради тебя. «Не могу по-другому», — со злостью повторил он, отпуская надломленную ветвь. Кассандра едва не вздрогнула, когда он быстро прошел мимо нее, вырвавшись из гостеприимного шатра раскидистого дерева. Стряхнула головой, пытаясь прийти в себя, но сломанная сухая ветка лежала у ее ног пугающим напоминанием. Вот теперь она боялась Велигора по-настоящему. Почудилась или нет? «Кассандра!» Позвала мама, и девочка поспешила выйти из зарослей. Убедил. Услышала она мрачный голос отца, короля Нестро Леконта. «Твоему отпрыску срочно нужна помощь свыше, и чем скорее, тем лучше. Если я правильно понял, это и в наших интересах тоже. Я отправлю несколько отрядов на поиски. Думаю, место должно быть неподалеку от Рокхейма». В детстве я частенько слыхал, как горожане хвастаются местными легендами о сияющей вершине змея. Думаю, пришло время проверить подлинность слухов. Если мои люди что-то найдут, будь уверен, они доставят это в галагат тотчас. Спасибо, Нестор. Искренне поблагодарил Януш. Я бы и не стал обращаться к тебе, если бы не последние недомогания. Я сомневаюсь, что смогу дойти до той вершины, не говоря уже о поисках. — А к тебе я представлю лучших лекарей! — повысил голос Ликон. — Знаю я твои недомогания. Через месяц ноги протянешь, и все без единой жалобы. Молча. — Нестор, дети здесь! — прервала мужа Марион. — Как протез? — ловко сменил тему Януш. — Служит? — Ликон поднял правую стальную руку, похлопал ею лекаря по плечу. — Не жалуюсь! — хохотнул он. — Спасибо тебе, дружище! а то из одной ведьмы я бы так и ходил, заправляя рукав от культи в карман». Марион вспыхнула, сжимая кулаки, и Януш поспешил вмешаться. «Ты чем-то недоволен, Нестор?» С улыбкой спросил он, выразительно глянув в сторону королевы. «И не надейся», — рассмеялся король, притягивая к себе жену. «Пока эта ведьма со мной, я готов терпеть любые неудобства». Януш улыбнулся, отворачиваясь, Зато маленькая Калиста захлопала в ладоши, сопровождая поцелуй родителей радостным визгом. Кассандра ворочилась в кровати без сна. После сегодняшнего знакомства с Велигором она не знала, что и думать. Привиделась ли ей та высохшая ветка? Должно быть, что так, потому что другого объяснения девочка не находила. Ведь невозможно, чтобы это сделал сам баронет. Однако принцесса, как ни старалась, не могла выкинуть пугающий фокус из головы, как не могла и забыть самого фокусника. В темноте все звуки кажутся громче. Шорох у двери заставил принцессу замереть, а затем подскочить на кровати. Показалось? Или эта сестренка вновь испугалась темноты и стучится в смежную дверь? Но нет, шорох доносился со стороны входа, который вел в коридор. Там должна дежурить горничная или служанка а у лестницы стояли караульные лучшие рыцари, которых подбирал для охраны этого крыла лично сам отец. Гостей оттуда Кассандра не ждала. Камериска ушла два часа назад. Может, мыши? Девочка перекатилась на широкой кровати, поспешно зажгла свечу на столике, поднимая ее высоко над головой. Грызунов ни она, ни ее младшая сестра не боялись, но у запертых дверей стоял Велигор. «Прости, я не хотел тебя пугать», — торопливо сказал он, когда Кассандра, вскрикнув, выронила свечу из рук прямо на белую простыню. «Думал, ты спишь». Принцесса подскочила на кровати, шарахнувшись от мальчика, когда тот метнулся к тлеющему покрывалу. Схватив еще горящую свечу, Велигор поставил ее на столик, похлопав для верности по почерневшему пятну на постели ладонью. Я так мало знаю, — сокрушался он, не глядя на от испуга Кассандру. Только основы и несколько заклинаний, а ведь магия имеет много граней. Нам так еще покойный Трифон говорил. Вот владел бы я магией стихии и потушил бы огонь водяным паром, а так ты, — дрожащим голосом спросила девочка, отступая по кровати к изголовью, — что ты здесь делаешь? Я — Я сейчас кого-нибудь позову. — Не надо, — попросил Велигор, останавливаясь у столика. — Они меня все равно не увидят, и все сочтут, что тебе просто приснился кошмар. — Я сплю? — Нет, ты, к сожалению, не спишь, — погрустнел мальчик. Поскольку ничего пугающего больше не происходило, Кассандра медленно опустилась обратно на кровать, подальше от баронета, и подняла к себе одеяло. — Как? Как ты вошел? я не слышала чтобы открывалась дверь она и не открывалась согласился велигор я прочел заклинание призыва бестелесного духа можно проходить через любые стены и двери только если они не очень толстые вот ведь удивительно вдруг оживился он я уже два года его не использовал, а получилось да еще и так легко и заклинание невидимости сработало, ваша стража смотрела сквозь меня не понимаю — выдохнула девочка, комкая в руках одеяла. Тут никто не понимает. На островах было проще, — задумчиво сказал Велигор. — А здесь в магию не верят. Зря. Ведь она все равно существует. — Как ты меня нашел? — вдруг встрепенулась принцесса. — Вас с отцом поселили далеко от нас, в соседнем крыле. Я увязался за вами, когда мы расходились. — пояснил мальчик, без приглашения усаживаясь на край кровати. — Сказал отцу, что забыл в парке перчатку и пошел за вами. Наложил на себя чары невидимости. — Что за глупости? — рассердилась, наконец, девочка. — Признавайся честно, как сюда попал? Только без всех этих заклинаний невидимости. Правду говори. — Я и говорю. — В свою очередь разозлился Велигор. — Не веришь? Смотри. Он щелкнул пальцами, и с них сорвался яркий синий шар, взлетел под потолок и принялся мерцать, освещая почевальню жутковатым светом. — Что еще показать, чтобы ты мне поверила? — продолжал уязвленный мальчишка. — Может, это... Пелегор, не оборачиваясь, сделал неуловимое движение рукой, и тотчас огонь, едва тлеющей свечи, взметнулся ввысь, под потолок, лизнул мраморную лепку и погас. Комнату залил мертвенный свет колдовского шара. — Какая еще правда тебе нужна? — едко поинтересовался мальчик. Лицо его потемнело, черные глаза плеснули зеленью. — Я два года сдерживал себя, два года давил в себе магию постоянными молитвами, все ради отца, а оно просилось наружу, рвалось. — Ну, что тебе еще показать? — Говори! — почти выкрикнул он. Касанда вскрикнула когда по комнате пронесся невидимый ураган. Зазвенели подсвечники и блюдца, затряслись книги, упала на пол чернильница, хлопнула створка окна. Велигор сжал кулаки, и еще одна волна прошлась по почевальне ударила девочку в грудь, опрокидывая навзничь. Не удержавшись на кровати, Кассандра рухнула вместе с одеялом на пол, сжавшись комок. — Да чтоб тебя! — затопал ногами Велигор, и девочка зажмурилась, прижимаясь к кровати. «Хватит! Хватит! Во имя! Как же это? Во имя! Еди! А, -а, а Хватит! Я сказал!» По комнате пронеслась еще одна волна, раздался неприятный треск. Лопнули зеркала и стекла, впуская в комнату холодный ночной ветер. Решившись, принцесса осторожно открыла глаза и, медленно не вставая с пола, высунулась из-за кровати. Пелегор стоял, зажмурившись сжав кулаки, По лицу его, напряженному, бледному, катились крупные капли пота. Губы его беззвучно шевелились, на лбу пролегла глубокая складка. Мальчишка как будто пытался читать молитву, но раз за разом срывался, и тогда в разоренной комнате падал или перекатывался какой-то предмет. — Так ты колдун! — едва слышно прошептала Кассандра. — Нечисть! — скачив на ноги... Она осенила неподвижного велигора священным символом единого, быстро прочла самую короткую защитную молитву, которую читала всегда, как только к ней прибегала, перепуганная ночным кошмаром Калиста. Мама всегда строго следила за тем, чтобы обе дочери читали утренние и вечерние правила и посещали все основные службы в храме единого. Отец обмолвился однажды, что мать тем самым чтила память человека, которого оба они считали погибшим. «По имя Единого!» — торопливо закончила принцесса. Иллигор на миг замер, а затем резко выдохнул, открывая глаза. Огляделся, рассматривая учиненный беспорядок, разжал кулаки. «Извини», — сказал он почти спокойно. «Со мной бывает иногда. Мне нельзя злиться. Спасибо, что помогла». Кассандра обхватила себя за плечи, не зная, что делать. «Бежать?» За дверью дежурила служанка. Странно, кстати, что та не услышала криков и грохота. — Спит она! — проследив за взглядом принцессы, проронил Велигор. — Я усыпил ее. Это несложно. — Зачем ты пришел? — спросила Кассандра. Баронет не казался сейчас страшным. Она погром в комнате, она старалась не смотреть. На шар, который продолжал мерцать над потолком, тоже. — Хотел увидеть тебя. — просто сказал он. — Слышал, вы с матерью скоро покинете дворец и направитесь в Аверон. Наше знакомство мне показалось коротким, ну и... — И... — поразилась принцесса. — Ты решил проникнуть в мою опочивальню тайком? — Выходит, что так... — признал Велигор. Они стояли друг против друга, и Кассандра лишь теперь поняла, что все это время баронет видел ее в одной лишь ночной рубашке. Вспыхнув, Она подобрала с пола халат, поспешно закуталась в него, с вызовом скидывая подбородок. «Уходи!» — велела она. «Уйду!» — кивнул мальчишка. «Только пообещай, что мы обязательно станем друзьями!» «Друзьями?» — поразилась принцесса. «После всего, что ты сделал?» «Ну да!» — ухмыльнулся Велигор. «Видишь, что бывает, если меня разозлить. Могу случайно и в порошок стереть. Так что соглашайся!» — Порошок стереть ты можешь, а вот подружиться — нет, нельзя заставить кого-то считать тебя другом, — отрезала Кассандра. Улыбка медленно спала с лица Велигора. Мальчик застыл, не сводя с нее погасшего взгляда. Девочка нетерпеливо потерла плечи, в комнате становилось прохладно. — Ты все равно будешь дружить со мной, — мрачно сказал он. — А ты за меня не решай, — подрагивая от холода, возмутилась Кассандра. Хочешь подружиться, баронет? Ладно, как ты там говорил в саду? Не можешь измениться, даже ради меня. Принцесса огляделась, отыскивая взглядом нужный предмет. Небольшой флажок валии, который до колдовского ветра стоял на ее письменном столе, сейчас закатился под стул, и в свете мерцающего синего шара она нашла его не сразу. Вот, держи! сунула она флажок в руку недоумевающему велигору. «Когда этот флагшток расцветет, тогда и приходи. Будем дружить». «Да ведь он давно мертвый!» Поразился мальчик, разглядывая лакированную палочку со знаменем. «Как же он расцветет?» «Не знаю», — отрезала Кассандра. «У тебя будет время подумать, пока мы не вернемся из -за Верона. А теперь уходи, пока я не позвала стражу. Уходи, — говорю, — мне холодно, я хочу спать». Спать ей, конечно же, не хотелось. После всего пережитого она едва ли сумела бы закрыть глаза, но оставаться и дальше с баронетом-колдуном наедине было невозможно. Скорее бы утро, когда она, хотя нет, поделиться ночным приключением с мамой она не могла. Попросту не сумела бы описать, что же на самом деле произошло. Погром в комнате вполне мог объяснить ночной ветер и треснувшее стекло. Велигор казался крайне удивленным, даже растерянным. Молча он прошел мимо кровати, остановившись рядом с ней, молча заглянул глаза. Кассандре стоило большого труда выдержать этот взгляд и также молча шагнул к двери. Здесь он перехватил настольный флажок левой рукой, что-то пробормотал, рисуя в воздухе невидимые символы и прислонился к двери всем телом. Девочка не успела даже вскрикнуть. Велигор попросту провалился сквозь деревянную створку, словно облокотился не о твердую поверхность, а вязкую полотную жижу. Тот же миг синий шар под потолком погас, погружая спальню в полную темноту. Секунду спустя Кассандра стояла одна в своей опочивальне, кутаясь в теплый халат, и дрожала всем телом, расширенными глазами уставившись на закрытую дверь.